Существуют ли в нашей древней истории такие явления, которых никак нельзя объяснить без него? Таких явлений мы не видим. Скажут, славяне должны были обратиться к своим же славянам, не могли призывать чужих. Но имеет ли право историк настоящие понятия о национальности приписывать предкам нашим IX века? Мы видим, что племена германские и славянские чем ближе к языческой древности, тем сходнее между собой в понятиях религиозных, нравах, обычаях. История не провела еще между ними резких разграничивающих линий. Их национальности еще не выработались, а потому не могло быть и сильных национальных отвращений. Последующая наша история – Объясняет, как нельзя лучше призвание варяжских князей. После новгородцы и псковитяне охотно принимают к себе на столы князей литовских. Да и вообще в наших предках мы не замечаем вовсе национальной нетерпимости. Немец, лях, татарин, бурят становились полноправными членами русского общества, если только принимали христианство по учению православной церкви, Это была единственная основа национального различия, за которую наши предки держались крепко. Но в половине IX века ее не существовало. Поклонник Тора так легко становился поклонником Перуна, потому что различие было только в названиях. С другой стороны, с варягами скандинавскими у наших северных славян была связь издавна. Издавна были они знакомы друг с другом. Наконец, если бы новгородцы и кривичи, по нашим настоящим понятиям, непременно хотели иметь своим князем славянина, то не надо бы забывать, что в союзе с ними были племена финские, у которых не могло быть этого желания. Нам остается сказать несколько слов еще о значении названий «варяги» и «русь». Слечив различные толкования ученых, можно вывести верное заключение, что под именем варягов, разумелись, дружины, составленные из людей, волею или неволею покинувших свое отечество и принужденных искать счастье на морях или в странах чуждах. Это название, как видно, образовалось на западе, у племен германских. На востоке, у племен славянских, финских, греков и арабов, Таким же общим названием для подобных дружин было «Русь», «Рос», означая, как видно, людей-мореплавателей, приходящих на кораблях морем, входящих по рекам внутрь стран, живущих по берегам морским. Прибавим сюда, что название «Русь» было гораздо более распространено на юге, чем на севере, и что, по всей вероятности, «Русь» на берегах Черного моря была известна прежде половины IX века, прежде прибытия Рюрика с братьями. Арабский писатель Табари упоминает о руссах вместе с казарами под 642 годом по Рождеству Христову. Обыкновенно думают, что греки в первый раз познакомились с руссами только после Аскольдова похода. В липоменоне Зонары, Жительство руссов полагается на берегах Черного моря. Чтение Московского исторического общества. Год третий. Номер один. Паралипоменон Зонары. Там же, полагают Русь, и арабские писатели. По Муккадезе руссы живут на острове Вабия. Число их простирается до ста тысяч У них нет ни хлебопашества, ни скотоводства. По словам Демешки, руссы получили свое имя от города Руси, находящегося на северном берегу, названного от них моря, то есть Черного. На этом море семь островов, обитаемых разбойниками руссами. Едрези упоминает также о городе Русь. От города Матехры до города Руси 27 миль последний лежит на большой реке, вытекающей из горы Кукайя. По Али-бен-Саид-Махреби, Русия, главный город руссов, находится на берегах Азовского моря. Ибн-Ель-Варди при исчислении городов на Черном море называет Русия. Такие согласные свидетельства оспаривать трудно, а главное нет нужды — Древнее пребывание руссов на Черном море только объяснит нам некоторые летописные известия, не противоречия ни одному из них. Недавно господин Гедеонов снова поднял вопрос о славянском происхождении варягов Руси. Отрывки из исследований о варяжском вопросе приложение к первому тому записок Императорской академии наук номер три. 1847 год, номер 1, страница 69. Исследование его замечательны своей отрицательной стороной, где он опровергает некоторые мнения ученых, держащихся скандинавского происхождения варягов Руси. Но положительная сторона исследования не представляет ничего, на чем бы можно было остановиться. Господину Гедеонову принадлежит честь за то, что он заставляет начального летописца указывать на славянское происхождение варягов Руси, признает, что летописец под варягами Русью не разумел славян, и отвергает свидетельство летописца как неверное. Но вопрос о неверности показаний летописца не решен в исследовании А без этого решения дело не подвинется ни на шаг в пользу противников мнения о неславянском происхождении Руси. То же можно сказать и об исследованиях господина Иловайского. «Разыскание о начале Руси. Москва, 1876 год». Я уже показал в своем месте... В исследовании о летописи, третий том истории России, что известие о призвании князей никак нельзя соединять с хронологическими показаниями летопись, что хронология задана впоследствии, произвольно, по соображению с греческими источниками. В известиях же о призвании князей и первоначальной их деятельности нет возможности найти систему или какое-нибудь мудрование. Затрудняться вопросом, откуда начальный летописец почерпнул известие о призвании, не следует. Можно ли предположить, что сыновья Ярослава, правнуки Рюрикова внука, забыли о своем происхождении, об обстоятельствах появления своего предка в стране имя владеемой, забыли, когда еще находились в живых люди, помнившие крещение русской земли, помнившие правнука Рюрикова?